Не осталось ни одного свидетельства современников о том, как была принята великая музыка. Приводится обычно лишь анекдотическое высказывание некой немолодой дамы, занимавшей место в дворянском пределе Томас Кирхи. Она заклинала детей не слушать когда-либо такую оперную музыку. Горшее, но иное обстоятельство — Именно Страстную Пятницу, в день исполнения «Матхеос Спасион» в другой Лейпцевской церкви, дебютировал новый кантор, и это событие привлекло больше горожан, чем новые сочинения старого Баха. Но были же в тот вечер в Томас Кирхи доброжелатели кантора и его почитатели. Почему тогда никто из слушателей премьеры слова не проронил об исполнении страстей? Между тем биографы Баха много внимания сосредоточили на том, где и в каком составе располагались в церкви солисты, хоры и оркестровые ансамбли, как дирижировал ораториями кантор. Но, слушая страсти в, в исполнении нынешних артистов и музыкантов, трудно представить, как мог Иоганн Себастьян разыграть громадные трех-четырехчасовые оратории со своими мальчиками, юношами и с Тома Шуле, даже если ему разрешили усилить оркестр городскими музыкантами. Делается предположение, что сопрановые и альтовые арии пассионах Бах мог поручить не мальчикам, а студентам. Было в обиходе тогда фальцетное пение. Искусственные фальцетисты, владея даже колоратурой, могли лучше справиться с ариями в страстях, чем подростки ученики Томас Шуле. Впрочем, стоит ли уходить в область догадок? Может быть и сам Бах не придавал такого волнующего значения показу музыки, страстей. Он исполнял свои служебные обязанности кантора и сообразовался с действительными возможностями солистов, хора и оркестра Томас Шуя. Нынешние показы монументальных кантат и ораторий Баха всегда праздник и события, записи на грампластинке. Исполнители арий, речитативов, дуэтов, хоровых партий и партий оркестровых инструментов, управляемые опытнейшими дирижерами, следует воле творца страстей, стремясь к доступным им пределам артистизма. Анна Магдалена «Дрезденские друзья». Ему шел пятый десяток. Уже были сочинены сотни кантат и инструментальных произведений «Магнификат» и «Страсти». Он познал горечь столкновений с церковниками, феодальным и бюргерским чиновничеством. Веселые и печальные события не миновали свой черед его жилища, его семьи. Жестокая сила репутации Были времена, когда творчество Баха академизировали. Произведения его показывали по-музейному архаично. Слывший компетентным в музыке Баха исследователь писал, «Бах не знал оттенков страстей, любви и страданий и не подозревал возможности передать их в музыке». Эти слова с иронией, если не с насмешкой, привела в своем труде о фортепианной музыке польской почитательницы Баха, клавесинистка и пианистка, женщина страстной художнической воли Ванда Ландовска. «Это говорится о Бахе, — писала она, — отце стольких детей, имевших двух жен, которых он нежно любил. Судьба уготовила. Благородное место в жизни композитора Анни Магдалени. Что мы знаем о ней, любимой и любящей жене, матери и матике? Не осталось ни одного изображения Анны Магдалены, ни одного описания ее внешности. Она, очевидно, была даровитой, если в результате лишь домашнего обучения стала профессиональной певицей все времена когда в Саксонии, да и во всех землях Германии с насмешкой отзывались о немецких певицах, отдавая полное предпочтение итальянкам.